Глава 17. Свидание. Поезд из Бодмина вернулся на вокзал Кенн-стрит в час пополудни. "Выйди на платформу", Аткинсон сказал. "Я возвращаюсь в имение. Мне придётся рассказать отцу о золотом бриске, убийстве сэра Ревудса, краже хаудах и бегстве ежби". "Правильное решение". "Капитан, у меня один вопрос". Кто наследует открытие профессора? Вдова. Кто же ещё? А когда вы собираетесь посвятить её в тайны этих двух формул? Как только найдётся убийца профессора, банкира Раймера и мистера Вотса. А если она соучастница этих преступлений? Дорогой друг, я не строю гипотез в сослагательном наклонении. Инспектор говорил, что сегодня арестует Эшби. Посмотрим, какие он даст показания. А вы куда сейчас? Пока ещё не решил. Что ж, тогда до встречи, капитан. До встречи. Роберт зашагал к стоянке кэбов. Клинь вынул кожаный портсигар и обнаружил, что он пуст. Любимые скобелевские папиросы, привезённые в коробке из дома, закончились. Пришлось воротиться в здание вокзала, где у входа размещалась табачная лавка. Лардашев долго рассматривал незнакомые пачки и выбрал марку Три замка, Three Castles. Сигареты оказались вполне приличными на вкус. Взгляд студента упал на телефонный киоск с приставленным к нему служащим, облачённым в униформу. Стоило Лардашеву к нему приблизиться, как тот спросил: "Сэр, вы хотите протелефонировать?" "Да". Это обошлось в 2 пенса. Клим протянул монеты и незнакомец, открыв дверь киоска, изрек. «Будьте любезны, назовите номер телефона. Три-три-два-два». Сотрудник телефонной компании вписал цифры в специальный журнал, продиктовал номер телефонистки и, установив соединение со словом «Прошу», передал трубку Климу, а сам вышел. На том конце раздался женский всхлипывающий голос. Эй, а слушаю, кто это? Вивен, это я, Клим. Приезжай скорее. Что случилось? Меня хотят убить. Кто? Я не знаю. Приезжай, со слезами повторила она. Только не выходи из дома. Хорошо. Лечу. Ардашево мнелось, что Кэп тащился как гусеница. От волнении он выкурил подряд две английские сигарки, но тревога за Вивиан не проходила. Через полчаса экипаж выехал в ишенебельный район Ноттинг-Хилл и побежал по Кенсингтон Парк Гаденс. Вдали показался уже знакомый серый трёхэтажный дом под номером 7. Расплатившись с возницей, Клим дёрнул за свисающую ручку механического звонка, но дверной колокольчик молчал. Наверное, после похорон его так и не привязали к шнуру, подумал Клим. Ему на глаза попалась пуговица электрического звонка, и он нажал на неё. Получив заряд электрического тока, несчастный молоточек забился в судорожных конвульсиях, отчаянно тарабаня по металлическому колоколу. Дверь отворилась. К ней появилась заплаканная вдова в уже знакомом траурном платье, но без бриллиантового тетрактиса. "Входи. Ты одна? Одна. Кузен ещё не переехал ко мне, а джозеф уже 2 дня не показывается. Я безумно по тебе соскучился", вымолвил Клим и принялся покрывать лицо Вивиан страстными поцелуями. "И я", прошептала она, заключая студента в объятия. Глядя в огромные глаза белокурой красотки, Ардашев сказал: "А теперь рассказывай, что у тебя стряслось?" "Мне позвонили в дверь. Я вышла, никого нет, но на пороге лежит бумажка, придавленная камнем. И на ней одно слово: "Грейф, могила и крест". Где она? Я сожгла её в камине. Зря Можно было бы посмотреть почерк. Она была написана печатными буквами. Когда это было на кладбище? Недавно? Тогда я съезжу туда сейчас. Но зачем? Думаю не спроста на лесте написали это слово. Как хочешь, но ты не нашёл убийцу Генри. Пока нет. Но у меня к тебе есть один вопрос. Клим достал из кармана конверт с фотографиями и протянул Вивиан. Если помнишь, после того, как был обнаружен скрытый сейф в кабинете мистера Пирсона, я попросил фотографа, который делал траурные снимки, сфотографировать комнату. Он выполнил мою просьбу. У тебя в руках именно эти фотографии. Он взял одну. Вот на этой сейф. Потом другую. А здесь, обрати внимание, объектив камеры случайно выхватил упавшую на светлый ковёр чёрную запинку с задумчивым узором. Вероятнее всего, её бронил вор, обчистивший сейф мистера Пирсона. Он же и убийца. Тебе знакома эта запинка? Вивиан молча кусала губы и морщила лоб, но покачала головой и ответила: "Нет. Но ну, оставь мне фото с запинкой. Возможно, я вспомню. Просто для этого нужно время". Она подняла глаза. А у тебя есть копия этой фотокарточки? Она есть у инспектора Джобба. Он будет задавать тебе тот же самый вопрос, а также спросит насчёт доверенности, выданной тобой тепере же покойному мистеру Вудсу. Вздрогнув от неожиданной новости, вдова произнесла: "Его убили? Да, вчера в Бодмине. Там был и Джобб. Он сбежал, и полиция собирается его арестовать". Когда ты видела его в последний раз?» «Я читала книгу в гостиной, а кузен и Джозеф играли в шахматы». Раздался звонок. Джозеф открыл дверь и вошел мистер Вудс. Он попросил выдать ему доверенность на поиск недвижимого имущества, принадлежащего моему покойному супругу. По его словам, доверенность меня ни к чему не обязывает, поскольку я даже наследница еще не признана». Но эта нотариально заверенная бумага поможет ему наводить справки. Срок действия доверенности один год, но она может быть отозвана мной в любое время. Я согласилась, и мы уехали к нотариусу. Когда я вернулась, дом был пуст. — А он спрашивал тебя о ста тысячах фунтов, переданных мистеру Пирсону? — Нет. Вудс об этом не заикался. Этим интересовались только два человека. Лорд Аткинсон и его теперь уже покойный друг мистер Раймер. Это было как раз в тот день, когда они пригласили нас на охоту. Кузен Джозов, слышали этот разговор? Ну, думаю, да. Они сидели в соседней комнате, а я не закрыла дверь. А перед этим кузен высказал Джозофу нелисы приятные вещи. И какие же? А можно, я не буду отвечать на твой вопрос. Клим обиженно скривил губы. Как хочешь. Но тогда я вряд ли смогу тебе помочь. Я боюсь, что тебе не понравится ответ. Это касается моих отношений с Джозефом. Сказать, ты точно не будешь на меня дуться. Точно. Кузену не понравилось, что Анджо открыл ему дверь в халате моего покойного мужа, да ещё и ушёл в мою спальню. Гардашев молчал. Он чувствовал, как от ненависти к Эшби у него вспотели ладони в сжатых кулаках и багровеет лицо. "Ну вот, а обещал, что не будешь злиться". А сам покраснел как уголёк в камине. "Вымалила она обиженно, выставив губку. "Ну, Джозеф, Эшби моё прошлое, мой грех. Я уже никогда не буду с ним близка". Чтобы понять это, мне надо было встретить тебя. Клим, я готова. ехать с тобой хоть на край света в лондоне меня уже ничто не держит ты заберёшь меня в росию моя виза истекает через 2 дня едем твёрдо спросил клим не отводя взгляда ты хочешь прямо сейчас да но ну, мне надо бы вступить в наследство а потом всё продать ты ведь ещё учишься не так да У нас будет своя квартира в Санкт-Петербурге. Комната на восемь, а может и 10. И много детей. Ради тебя я приму православие и начну учить русский язык, чтобы преподавать английский. Милая, прошептал он, привликая Вивинг к себе. Ты даже не представляешь, как я счастлив. И я тоже, одними губами пролепетала она. Но прежде выслушай меня. Я должен всё знать. Мои родители жили в Сохо. Это далеко не самый богатый район Лондона. Я родилась в 1863 году. Отец сильно пил и вскоре умер. Мать скопила немного денег и смогла отдать меня на воспитание в интернат для девочек. Там я получила хорошее образование, но маме не суждено было дождаться моего выпуска. Она скончалась от водянки. Я устроилась в горничный в дом профессора математики, друга моего будущего мужа. У мистера Пирсона не было детей. Когда он овдовел, то сделал мне предложение. Я согласилась. Генри не жалел на меня денег, и я ни в чем не нуждалась. Он показывал меня друзьям, как красивую куклу. Но через год он заболел, и болезнь дала осложнение». Супруг стал скучен, как пение старого евнуха. Я не случайно привела такое сравнение. У нас уже не могло быть близости. Мы все больше отдалялись друг от друга. Это и понятно. Наши интересы всегда были разные. А теперь разными стали и наши подушки. Он доказывался о моей связи с Джозефом Эшби и не препятствовал ей. И однажды даже взял с меня честное слово — что у меня не будет никого, кроме его ассистента. Я нарушила это обещание, встретив тебя. Последнее время Эшби обнаглел и фамильярничал со мной даже в присутствии мужа. Я видела, как его это удручало. В такие минуты он уходил в кабинет и оставался там до утра. А Джозеф пытался затащить меня в спальню, но я его прогоняла. На следующий день она опять являлся Обедал, и всё начиналось сначала. Встретив меня, Генри мечтал обрести счастье, а нашёл горе. Он всё больше молчал и замыкался в себе. Я знаю, в душе он презирал меня. Вивьен вздохнула прерывисто, как вздыхает плачущий ребёнок, и продолжила. Генри никогда не говорил, что хранится в его сейфе, от которого имелся всего один ключ. вделанный в дорогую разборную трость. В кабинете, который был одновременно и его лабораторией, он принимал гостей и проводил опыты. Чаще всего к нему наведывались члены попечительского совета Лондонского института. Полгода назад в Лондон вернулся мой кузен. О его существовании я совсем забыла. Он заходил к нам в гости все чаще и чаще. То он с большим почтением относился к моему мужу, И Генри повеселел, и я даже обрадовалась. Они подружились, чего я не могла сказать об отношениях Тома и Джозефа. Твой покойный муж почему-то оформил земельный участок в Корнуолле на Эшби, а не на Тома. Не знаешь почему? Том своеобразный. Его интересуют только дела его квакерской общины. Он далёк от коммерции. — А то, что 21 июня мистер Пирсон собирался уплыть на пароходе Аризона в Нью-Йорк, тебе было об этом известно? — Нет, конечно. Но я его понимаю. Он хотел сбежать от своего недруга, моих измен, от наглого ассистента и от своих друзей из попечительского совета, одолживших или давших ему под какое-то открытие сто тысяч фунтов. Я догадалась об этом, отвечая на их навязчивые вопросы. С такими деньгами можно строить новую жизнь, если старая не задалась. Все у него шло по плану, но убийца его нарушил. Я очень хочу, чтобы ты обязательно нашел душегуба. Мне выдали визу на две недели. Осталось всего два дня. Вероятно, заканчивать расследование будет в Скотланд-Ярд. Главный итог моей поездки в Лондон — наша встреча. Знаешь... Я не верю, что Джозеф убил Генри, банкира и Вутса. Он не способен на такую жестокость. Он подлый, да, но не смелый. А тут уже три смерти. Она помолчала немного, подняв глаза к потолку и сказала: Лучше всех о делах Генри были осведомлены эти высокомерные потомственные аристократы с толстыми кошельками. Вся их компашка, возглавляемая лордом Аткинсом, Им самим и самим убивать-то не надо. Ну достаточно оплатить такую услугу. В Сохо желающих заработать таким способом каждый второй. Мне пора на кладбище. Что-то не хочется тебя отпускать. Я быстро. Ты придёшь на поминки Генри? Скоро 9 дней. Да, конечно. На следующий день я уплываю обратно. Билет куплен заранее. Послушай, а может это дети шалет? Откладывая под порог такие послания, этого нельзя исключать. А если мстит Эжби, он ведь догадался, что мы провели в замке две ночи. Но ему это очень похоже. Не волнуйся. После твоих откровений я с большим удовольствием испорчу Джозефу не только настроение, но и физиономию. Но боюсь, что сие наслаждение невозможно, так как он либо в бегах, либо уже томится в Квинс-Бенч. Одна из лондонских тюрем. Я заеду к тебе после кладбища. Забудь о нём. У нас впереди будет целая ночь мечтания о нашей семейной жизни. Буду ждать. Прислугу я уже отпустила. Запри за мной дверь и никому не открывай до моего прихода. Договорились? Не волнуйся. Всё будет хорошо. Но из её правого глаза вдруг выпала слёзная бусинка. Ты плачешь? — Что с тобой? — А может, ты останешься со мной и никуда не поедешь? — Вивьен, милая! Кардашев погладил ее по щеке. Преступник, скорее всего, так и не получил девяносто пять тысяч фунтов. Иначе не было бы ни убийств, ни этих дурацких роз, ни сегодняшней записки. Злодей даже представить себе не может, где хранятся деньги. Он начал рисковать. И я допускаю, что подобные действия приведут его к фатальной ошибке. Не будем терять время. Я быстро. Поцеловав возлюбленную, Клим скрылся за входной дверью. Ему повезло. Свободный Кэп стоял напротив».